Глава 18. Высочайший манифест. Божие поспешествующей милостью, мы, Николай II, император самодержат Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский, Великий Князь Финляндский и прочее, прочее, прочее. Объявляем всем нашим верным подданным. В заботах о сохранении дорогого сердца нашему мира нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке. В сих миролюбивых целях мы изъявили согласие на предложенный японским правительством пересмотр существовавших между обеими империями соглашений по корейским делам. Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений правительства нашего, известил о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россией. Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собой открытие военных действий, японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артура. По получению съем донесения наместника нашего на Дальнем Востоке, мы тотчас же повелели вооруженную силу ответить на вызов Японии. Объявляя таковом решении нашим мы с непоколебимой верою в помощь Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных наших подданных стать вместе с нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные наши войска, армии и флота. Дан Санкт-Петербурге в, Санкт в 27-й день января в лет от Рождества Христова 1904-е, царство ниже нашего в 10-е. На подлинном собственную его императорскую величество рукой подписано «Николай». Эскадру пришлось ждать долго. Морские бои — это не кино, где все решается за 10 минут. Маневры, артиллерийские перестрелки, перестроения. Вернулись только к утру. Наблюдатели просигналили, с причала отправили катер, чтобы вывести раненых. Тут уже и я поехал в порт. По дороге остановился на берегу, взобрался на одну из батарей. Бледный поручик начал докладывать мне, вытянувшись в струнку. Я отмахнулся от него. «Дайте бинокль». Запрошенное тут же было предоставлено. Я вгляделся в корабле кадра на внешнем рейде. «Бог ты мой!» У Петропавловска торчит огрызок второй трубы. «Победа», «Ритвизан», «Пересвет», Полтавы и «Севастополь» сбиты снарядами, бронепояса в закопченных дырах. «А где цесаревич?» «А нет его!» Внутри ёкнуло. Я вдавил окуляры бинокля до боли в глазнице. Нашел «Варяг», потом «Новик» и оскольд. Все крейсеры и были на месте, а цесаревича нет. «Срочно в гавань!» — крикнул я троеру, который выглядывал с повозки. «Что случилось? Беда!» «Мы помчались в порт. Тут уже стояли санитарные экипажи из госпиталя. Тоже ждали. Ко мне подошел флотский адъютант. Кажется, я видел его в штабе. Ваше съездство, командующий ранен, контр-адмирал Старк погиб. Подказался уходить с тонущего корабля. Это все, что известно». Я матерно выругался. Потом еще. «Сосаревич?» «Да. Какая трагедия». Лицо молодого офицера исказилось, вот-вот заплачет. «Держите себя в руках, лейтенант». Пока я отчитывал адъютанта, катер уже начал швартоваться. Матросы еще вязали к кнехты, или как там эти веревки называются, а уже бросили трап и начали спускать на носилках Макарва. Да уж только потому, что сказали о командующем, да по пальто, которым его укрыли, и было понятно. Потому что лицо практически полностью скрывалось под окровавленной повязкой. Я отодвинул всех в сторону и рявкнул на фельдшера, сопровождавшего носилки. «Что там?» «Осколочное ранение живота, огнестрельный перелом левого плеча, ранение лица. Тоже осколк ворсельства. Потом подробности давления». «Измерить не удалось», — совсем тихо сказал фельдшер. «Плохо, очень плохо. Быстро в госпиталь!» — крикнул я Троеру. «Сам буду оперировать». До госпиталя мы долетели за считанные минуты. Я выпрыгнул из экипажа еще на ходу, не дожидаясь остановки, бросился в приемное отделение. Госпиталь мне знаком, я здесь чуть не каждый день бываю. Скоро тут будет горячо, когда привезут основную массу раненых, но пока я впереди всех. Немедленно операционную, определить группу крови, подготовить все для гемотрансфузии. Мне переодеться в предбанник, бригаду туда же. Быстрее, черепахи! Раздавал я ценные указания, на ходу снимая шинель и не глядя бросая ее кому-то из сопровождающих. Пока я переодевался и мылся, Макарова готовили к операции. В операционной царил организованный хаос. Сестры-анестезистки бегали, выставляя флаконы с растворами. Операционная сестра быстро накрывала столик, выкладывая скальпели, зажимы, пинцеты, шовный материал. Кто-то возился с переломом, меняли повязку на лице. В итоге, когда мне помогли натянуть перчатки и завязали сзади на халате тесенки, все было готово. Давление? 70 на 20, ваши... В операционной сиятельств не бывает, резко оборвал я. Либо Евгений Александрович, либо по фамилии, никак иначе. Пульс? 130, нити видны. частота дыхания 30, температура 35,9. Группу определили? Чего ждем? Готовим поле, скальпель, производим средину лапаротомию, приступим, помолясь. Разрез тут надо делать в лучших традициях коллеги Холстеда. Быстро, максимум в 4 движения, но при этом держать в уме, что если там натекло крови, то кишечник приподнят. И поранить петли можно довольно легко. Ну вот мы на месте. Ножницы с тупыми концами. Коллеги легатуры, быстро! Ножницами белую линию резать быстрее. Сейчас нужна только скорость, это самое главное. Остальное можно сделать и после, если будет кому. Сколько крови, пробормотал один из ассистентов. Вся наша. Собрать из брюшной полости в стерильную посуду, потом перельем назад. Готовимся к мобилизации тонкого кишечника вправо. Да уж, это только в кино содержимое живота вываливает снаружи, как в мясной лавке. В жизни подвинуть его задача не для слабосильных. Серозная оболочка скользкая, как рыба в руках. Едва потянешь, петли стремятся уйти обратно. Но мы сейчас пережмем крупные сосуды в брыжейке и начнем тампонаду. Потому что откуда кровит, понять невозможно. По раневому каналу не угадаешь. Осколок мог улететь далеко и повредить артерию в любом месте. Селезенка цела. Сказал ассистент, тот, который поражался количеству крови. «Начинаем тампонаду по часовой стрелке, начиная с левого верхнего квадранта». «Пожалуйста», — подала мне свернутый тампон операционная сестра. «Счет. Первый». «Один», — продублировал ассистент. «Второй». «Мы нашпиговали живот тампонами по самой «не могу». Мобилизовали тонкий кишечник влево, потом укладывали салфетки между петлями кишечника и, как вишенка на торте, большой абдоминальный тампон поверх всего». Перестается ждать. Всем стоп, ждем. Давление. Кровотечение остановили. Не сразу, с трудом, но получилось. Надеюсь, все закрыли. Переливание сыграло свою роль. Потихоньку давление восстанавливалось. Удалось перелить собственную кровь, ведь жизни ей всего 6 часов, да еще и процедить надо не один раз. На скорую руку наложили временные швы на кишечник и закрыли брюшную полость, наложив швы через всю толщу стенки, не затягивая. Все равно делать сейчас ничего нельзя организм просто не выдержит большого вмешательства так что стабилизируем состояние а потом уже займемся лечением что швы разойдутся я не боялся все равно сейчас будет паралитическая непроходимость главное чтобы макаров выжил а уж остальное подлатаем с божьей помощью ранение лица я тяжело вздохнул мельком взглянув на него судовой врач явно работал в зоопарке сшивал как попало лишь бы закрыть рану в итоге шов пошел криво Оставить как есть, значит, командующий останется с таким перекосом, что и есть нормально не сможет. Снять швы и промыть рану ждем, приказал я, уже зная, что придется делать все заново. И, конечно, панацеум. Сейчас он польется широкой рекой. Применять его поводу хватало. Переоделся и поехал в присутствие на основную работу. Сочувствуя оставшимся коллегам, у них после этой операции времени отдохнуть будет ровно столько, сколько понадобится перекусить, наскоро облегчиться да переодеться. Плодским врачам тоже поучаствовать придется. Война во всей своей мерзости. На некое подобие косметической хирургии такие сложные операции может надеяться только командующий. Думаю, даже уровень полковников гарантии не даст. Но сортировки таких безжалостно отодвигают в сторону. Огромные потери времени, остальным помощь не успеют указать. Приемное присутствует царило похоронное настроение. Телеграф стрекотал не переставая, то и дело раздавались телефонные звонки. Тройер с сотрудниками составлял траурные списки погибших на цесаревичи, попутно договариваясь с городскими властями о церемонии прощания. Я взял телеграммы, начал изучать. Разумеется, в Питере уже все знали. Из царского села шли противоречивые указания. Запереться в гавани не отсвечивать. Новая порция с скрыдлов, рождественские ко уже выезжают. И, разумеется, срочно запустить подлодки к Японии, наказать супостатов по саму небалуй. Кровь из носу нужна еще одна микаса приемные начали собираться командиры кораблей их даже никто еще не звал сами явились я выглянул из кабинета и дернул к себе командира победы за царенного как там степан осипович сразу поинтересовался он лично оперировал макару жив Нус, Василий василь максимович рассказывайте пока тот усаживался раскладывал судовые журналы я заказал чаю достал из бара бутылку коньяка сам разлил по рюмкам что же помянем погибших царство им небесное Мы выпили, не чокаясь, я подвинул к себе журналы. И что я в них пойму? Рассказывайте, Василь Максимович, не томите. Сражение напротив горного массива Ляутишань вышло дурацким. Когда миноносы и крейсеры эскадры догнали японцев, поднялся туман. Волнение было минимальным, но приближалась ночь. До темноты оставалось час, максимум полтора. Макаров решил атаковать. Почему он поднял флаг на цесаревича, а не на Петропавловске, поинтересовался я. Сосаревич последний принимал снаряды и уголь, пожал плечами капитан, лично подгонял всех. Боярин обстрелял Сикисиму с предельной дистанции и поспешил к главным силам. В шесть вечера с дистанции около пяти морских миль началась перестрелка между флотами. Туман усиливался, японцы сосредоточили свой огонь на Сосаревичей, которого было видно лучше всего. Добились попаданий, сбили трубу. У Сосаревича упала скорость, на него набросились миноносцы. Выпустили десяток торпед, попал всего одна. Миноносцев отогнали крейсер. Наступила ночь. Флоты разошлись. Раненого Макарова эвакуировали на победу еще до полуночи. А Старк лично руководил спасением экипажа. Увы, Цасаревич перевернулся, но и за зацаренный развел руками. Все и так было понятно. Что же, я перебрал телеграммы, нашел нужные. Не все так плохо. У нас было удачное попадание в Хатсусы, открылась течь, выкинулся на берег за Леотишанем. Ну и плюс Тога. А что с ним? Удивился капитан. Вскрыл живот после гибели Микасы. Вы воевали с вице-адмиралом Деву Сигето. Лицо Василия Максимовича просветлело. Что же, размен выходит удачный. Один наш броненосец на два японских. Это будет зависеть от степени повреждения наших кораблей. Чинить-то нам их, считай, негде. Один большой док, два маленьких, а у японцев даже думать не хотелось. Надо уходить в Владивосток, грустно резюмировал за царенной. А что приказывает Петербург? Подлодки к Сосебо. Они же просто не дойдут. Туда в одну сторону 900 миль, а запас ходу ходу Агнес всего 800. Мы еще пообсуждали возможные варианты, пришли к выводу, что подлодки будут дежурить возле внешнего рейда Порт-Артура. Плот продолжит минные постановки. Уйти до починки во Владивосток нереально, поэтому сидеть броненосцем на внутреннем рейде, обложившись бонами. Вот и все варианты. Максимум быстрым кораблям вроде Новика выходить на крессировку. Теперь мяч на стороне армии. Не допустить блокирования порта Артура и гибели эскадры. Ну а мне? Надо писать просительную телеграмму Сергею Александровичу. Адмиралы одни не вывезут, генералы тем более. Пусть сам сюда приезжает и на месте рулит. Отпевали погибших в Свято-Никольском соборе новым, еще пахнущим свежей краской и ладаном. Но даже его своды не могли вместить всех желающих проститься. Матросы-офицеры, городские чиновники, вдовы, дети. Толпа стояла у дверей, теснилась у ограды. Взгляды стекались ко мне, наместник, ответственный за все, плюс стоял впереди на виду у всех. Честно сказать, я никогда не любил православные службы, впрочем, католические тоже, и протестантские. Не о вере речь, а о форме. Долгие, растянутые песнопения, монотонные бормотание молитв, в которых сложно уловить смысл. Надо лишь следить за окружающими, чтобы вовремя перекреститься. Священник читал чин отпевания с душой, не сдерживая дрожи в голосе. Пел хор, гулко на три голоса, и под куполом звуки сплетались в один, давящий на грудь. «Со святыми упокой!» Кто-то всхлипнул. Резко, шумно, сил. Я машинально повернул голову. Молодой лейтенант закрыл лицо руками, плечи вздрагивали. Стоящие рядом офицеры молча взяли его под руки, отвели в сторону. Священник сделал глубокий вдох и начал перечислять имена. «Еще молимся об упокоении душ усопших рабов божиих, воинов». Имена. Десятки. Читает медленно, на распев на каждый слог удар по вискам. После молитвы «Благословен Бог наш», когда медленный и протяжно зазвучал похоронный благовест, я вышел из храма. Хорошая служба, только повод больно хреновый. Колокольный звон плыл по всему городу, отражаясь от здания, возвращаясь к церкви с примесью криков чайка и далекого шума моря. Троер, семь из всех погибших моряков по 50 рублей из моих личных средств. Сделать все тихо, без огласки. Немедленно займусь, ваше сельство. Когда прибывает поезд? В 6.30 без изменений. Значит, утром на вокзал. Троер оказался почти прав. Состав прибыл на перрон всего на 20 минут позже заявленного времени. Никаких оркестров, обычный поезд. А что наместник встречает, так мало ли, что человеку с утра в голову взбредет вскочил с кровати до да спросонку рванул на вокзал может здесь виды особенно симпатичные его превосходительству открываются жандармов кстати многовато как раз из-за князя всем известно что на его жизнь покушались совсем недавно вот и берегут начальство от всяких неприятностей пока стояли любин развлекал меня новостями из шпионской жизни получалось что лучший способ избавиться от соглядатаев либо выселить всех подальше либо максимально затруднить их сношение с внешним миром Странно, что жандармы выбрали второй, более сложный путь. Зато сейчас зайти на почту и отправить телеграмму куда бы то ни было невозможно. Завели стукачи из местных. Денежки все любят, ради них можно и на соплеменника настучать. Чтобы жизнь медом не казалась, уже изобличили несколько особо хитрых пустобрехов, которые рассказывали сказки ради получения денег от глупых лауваев и примерно наказали. Первым на перрон сошел Яковлев. Надеюсь, по дороге они не растеряли ничего из комплекта, а то у меня большие надежды на нашу авиацию. Евгений Александрович улыбался от уха до уха. Так был рад покинуть наконец-то вагон. Две с лишним недели в этой коробке, удовольствие ниже среднего. И это мне в салон вагоне не понравилось, как каково тем, кто воспользовался классом пониже. Добро пожаловать в Порт-Артур, — поприветствовал я двойного тезку. Когда ехали? Ничего не потеряли, — рассмеялся Якулев. А то я не знаю, за что вы переживаете в первую очередь. Дайте время чуть отдохнуть с дороги и начнем собирать. И лодка ваша в целости и сохранности сам присутствовал при проверке в Харбине. Ну и слава богу, перекрестился я. А где? Гелеровский? Задержался с вещами, наверное, вдруг хитро улыбнулся инженер. Да вон же он, наш Владимир Алексеевич. Дядя Геляй вышел из вагона и, не глядя по сторонам, подал кому-то руку. Через секунду я перестал быть наместником, генералом, сановником. Я стал просто мужем, который после долгой разлуки увидел любимую жену. Я забыл обо всех правилах, плюнул на этикет, сдернул с себя маску высокопоставного лица и совершенно по-мальчишески бросился по перрону, крича во все горло: «Агнес!» Она приехала. Душа моя пела. Я схватил жену в охапку и закружил ее. Забыл про мир, про войну, про людей вокруг. Пусть смотрят, пусть завидуют. Но голос Троера вернул меня на землю. «Ваше сейдство», — он пометил, — «извините, что в такой момент». Я посмотрел на него, еще не веря, что реальность снова ворвалась в мою жизнь. Японцы начали высадку. Только что пришла телеграмма.